«Дересен, тебя зовет начальник!» С этими словами Туарик снова очутился в действительности. Он оглянулся, приходя в себя, и спустился с пригорка. Костер догорел. Капитан и профессор, сидевшие у замолкшего ящика радиостанции, казались суровыми и величественными в свете высокой поздней луны. Туарик уселся на предложенный складной стул и стал ждать. «Что-то нужно французам». Они не звали бы его так торжественно сюда, в сторону, только для обсуждения завтрашнего пути. «Тересуэн, профессор Ванюдж, знаменитый ученый. Не только в нашей стране, но и во всем мире». Капитан сделал паузу, собираясь с мыслями. Профессор оказался нетерпеливым, как того и ожидал Туарек от европейца, новичка в Сахаре. «Слушайте, Тересуэн», вмешался он на отличном арабском языке, Вы можете оказать большую услугу Франции и всему миру, науке. Как-то вы обмолвились капитану, что знаете в глубине танизруфта в месте, где не бывал никто из европейцев, древние развалины города. Надо думать, это ключ к древней истории Сахары, всей Северной Африки. Мы проверяли эти сведения, никто не смог подтвердить или отвергнуть их. Ну такой знаток Центральной Сахары и такой проводник, как вы, Терессен. Не мог ошибиться. И мы хотим, чтобы вы провели нас туда. Профессор выпалил всё тираду одним духом, словно боясь, что Терессен не будет слушать, и вжидающий умолк. Мои знания-то не зром, то малы, спокойно возразил Туарек. Я не был там и не видел города, а по рассказам есть остатки построек. Но где в Сахаре не говорят о развалинах? «Но вы проведете нас к тому месту, о котором говорят», — настаивал археолог. «Я не могу вести к месту, которого не знаю. Танезруфт — это слишком далеко, без воды, опасно». «Тогда покажите на карте, где эти развалины мы», — профессор осекся от резкого толчка капитана. Наступило неловкое молчание. «Теперь говорю я», — начал капитан на ахагарском диалекте Тамашека эту экспедицию мы делали вместе, Тиресуэн. И до того ты ходил с хорошими людьми, большими учеными моей страны. Ты проводил наша машина далеко на запад и на юг. У горы Таманат, близ Горда Дьявола, вы нашли залежи сода в стране Эльмаз. Ты прошел через опасную сепхру Меккеране весной, когда страшные бури песка сменяются наводнениями. Вы тогда пересекли ее по всей длине, а то и Дейнрарис». Со мной ты работал в Тифидесте от Тинфидияджа до Амсимасена. Мы с тобой четырежды пересекали Аритхум и в сердце Ахагара от Акоре. Мы ходили в Тахат и Таесу и нашли ценную руду всего в одном переходе от Таманрасета. А помнишь тяжелый путь в Тензеров в прошлом году? У нас сломалась машина, в Тасиле Тан-Адар. Но мы на верблюдах пошли в Тахальру и потом на юг до Уэда Танируэльд. Ох, досталось нам тогда. Улыбка осветила суровые глаза Тересуэна в тени покрывала. В Тонизровке мы работали успешно лишь благодаря тебе, твоему опыту, уму и отваге. И ты не бывал до того в Тонируэльте. Скажу еще. Ты взялся вести ученых в Тибисте, крепость племени Тибу, и вы нашли Эннерия с красными землями и скелетами огромнейших слонов. И этим открытием прославились на весь мир. И я тоже, с оттенком наивности, спросил Туарек. И ты, конечно, не сморгнув, солгал капитан. А тебе написано в книгах. Я что-то не слыхал, равнодушно сказал Терресуэнд. Тогда мне обещали много. Медаль, деньги. Как это? Выкуп? Нет, по-другому. Проводник запнулся по-детски беспомощно. И оба начальника увидели, что этот знаменитый водитель экспедиций еще очень молод. Ничего не прислали, даже фотографий. «Люди бывают разные и здесь, и у нас», – нахмурился капитан. «Я говорю и вспоминаю это потому, что ты сможешь, если захочешь, вести экспедицию туда, где сам не был. Ты понимаешь местность, ты знаешь, как идут автомобили, а не только верблюды. Тебе за это платят много денег, больше, чем другим проводникам. И мы хорошо заплатили бы, очень хорошо» зачем мне много денег беспечно ответил туарек у моей матери есть все что нам нужно действительно чем их соблазнишь негромко спросил по-английски археолог автомобили или особняка с клочком земли мне надо если бы он был оседлым тогда тогда он не знал бы сахару но ты не прав теесен деньги всегда понадобятся знаю у тебя нет жены но будет «Может быть, ты хочешь переехать к нам, во Францию, Европу, посмотреть все чудеса нашего мира, увидеть Париж, театры, рестораны, миллионы красивых женщин, поехать на море?» Внезапно глаза Туарега блеснули. Капитан опять славу толкнул профессора и, протягивая Тересуэну сигареты, закончил. «Подумай над этим, Тересуэн. Завтра скажешь свое решение». А сейчас надо пользоваться прохладой ночи. Она, увы, коротка. Туарик закурил, слегка поклонился и в задумчивости пошел к холмику, где поодаль от лагеря он расстелил свою нехитрую постель. Лукаво улыбаясь, капитан посмотрел ему вслед, а профессор радостно хлопнул начальника по плечу. «Ну, кажется, вы проняли невозмутимого сахарца. Неужели им всем так хочется в Париже лениться?» Поверьте мне, никто из них не может устоять перед тягой города. Где здесь, в Сахаре, эти простодушные симпатичные дикари смогут увидеть всю мощь соблазнов нашей цивилизации? Я изучил кочевников за 10 лет скитаний по пустыне. Но действовать с ними надо осторожно. Вы чуть не испортили дело. Они медленно живут и медленно соображают. А наша обычная спешка кажется им просто безумием. Вот почему я дал затравку и предложил подождать с решением. И нам, я думаю, тоже лучше отложить все остальное до завтра. Спокойной ночи.